Глава четырнадцатая. Липкие щупальца Аякаси утягивали в расставленные ими иллюзорные сети, оплетали кинара плотным коконом, не позволяя вырваться. Слишком много. Даже могущество сумеречного дракона, создания великой богини Агаи, не хватало, чтобы вырваться из призрачной ловушки темных эманаций. Голоса Аякаси становились все громче, звучали четче. Не уходи, останься. «Ты ведь не хочешь возвращаться?» «Тебя снова предадут». «Останься с нами». Жалобные, детские, невинные. Они безжалостно проникали в разум, достигали подсознания, теребили душу. Скрывали старую рану, выпуская наружу зловонную боль, что копилась веками. Зачем вообще противиться? Сколько можно бороться? Для чего? Есть ли смысл в этой борьбе? Я устал. Мелькнула безразличная мысль, засасывая кинара все глубже в беспросветную бездну. Аякаси липли подобным ухом, не переставая жужжать. Обвивали щупальцами, вытягивая последние силы, лишая воли. «Повелитель!» Донеслись, будто издалека смутно знакомые голоса. «Повелитель! Хозяйка в беде!» «Хозяйка! О ком они говорят, проклятый Аякаси!» «Придите в себя, повелитель! Элли нужна ваша помощь!» Кинару усмехнулся, проглатывая сгусток темной энергии. Помощь? Зачем? Чтобы в конечном счете меня снова предали. Да очнитесь уже! От мощного удара а я кассе разлетелись ошметками. Стало легче дышать. Перед лицом возникли красные светящиеся глаза. Пока вы предаетесь за упиваясь жалостью жалости к себе, Элла страдает. Со злостью очеканила кай, обдавая жаром бурлящих в нем эмоций. Ну надо же! Она смогла приручить даже таких пропащих. Ей больно. Сквозь зубы сцедил тиль. На восковом лице дрогнули желваки. Человеческая маска пошла рябью, являя истинную сущность Аякасе. Если бы мы сегодня остались в башне, Элла бы спрыгнула с ее вершины. Что бы вы тогда ощутили, увидев ее безжизненное тело? Кенар на мгновение прикрыл глаза. По венам застроилась энергия, пробуждая такие сладкие и одновременно горькие эмоции, от которых щемило в груди. «Даже не знаю, почему все считают тебя чудовищем», — вспомнили слова той, кого считал обычной пешкой в очень большой игре. Машинально потрогал запонки на манжетах, подаренные ею, и шумно вдохнул, распахивая веки. «Значит, Агая сделала свой ход», — вымолвил ровно, концентрируя в руке силу. Темные сущности все еще пытались прилипнуть, окружали, теперь вызывая лишь глухое раздражение. Если приду сейчас на помощь Эле, то проиграю. Я не могу достать Агая в ее мире, поэтому нужно выманить ее в этот. Разыграем для богини спектакль. Близнецы недоверчиво сощурились и спросили в унисон: Вы хотите использовать хозяйку? Кинар выпустил гудящий энергии шар, пронизанный синими нитями его силы. Нет! «Пощади нас! Мы пригодимся!» — заныляя Аякаси, не желая растворяться в сумраке. «С момента моего проклятия я готовился к этому дню. Элла поймет, она не глупая. Я рискую ее, но делаю это ради нас, ради нашего с ней будущего. Я не могу подарить ей вечную жизнь, но могу попытаться сам стать смертным, если уничтожу источник моего бессмертия, стану обычным драконом или... «Обращусь в пепел. Нам нужны гарантии». На удивление ровно вымолвила Кай, вынуждая Кинара недоуменно скинуть бровь. «Гарантии, что вы не рискнете жизнью хозяйки без плана. Если вы готовились, то должны были учесть этот момент». Изо рта вырвался неожиданный смешок. «Вот уж не думал, что жизнь обычного человека станет для вас так важна». «Элла необычный человек», — произнес Тиль, глядя Кинара в глаза. «Она приняла нас, нашу сущность». «Разделила с нами кровь и еду, назвала друзьями, привела в свою семью. Даже не думая, что мы можем причинить вред её родным», — ровно добавила Кай. «Она доверила нам самое дорогое, своих братьев и сестер. Теперь наша жизнь в её руках. Мы пойдём за ней даже в преисподние». Кенна разумленно моргнул и внезапно для самого себя рассмеялся. Искренне, от души. И этот смех нес невероятное облегчение. «За столь короткий срок какая-то девчонка смогла сделать то, что не смог сделать он за несколько столетий. Заслужила безусловную преданность и любовь темных сущностей». «Хорошо», — выдохнул он, отсмеявшись. «Пока богиня наблюдает за разыгравшейся драмой, я поведаю вам кое-что. То, что убедит вас в моих намерениях». Кинар смахнул прицепившихся Аякаси, которых почти не осталось. На скорой скверной воронке, созданной Агай, появятся новые. Ему просто нужно будет еще немного продержаться». «Богиня создала темную башню, которой привязала меня, заставив служить людям, что предали меня. Забавная ирония, не правда ли? Я ведь посмел полюбить человека и должен был понести наказание. Меня обрекли на вечные страдания среди ненавистных мне людей, лишив возможности прикасаться к ним». «Я должен был мучиться от одиночества, чтобы однажды приползти к ногам Создательницы и молить ее о прощении. Таков был план Агая, И он бы сработал». кинар усмехнулся, окружая их вибрирующим куполом его силы. «Но что-то пошло не так. Или я был настолько жалок, что даже темная башня начала сочувствовать мне? В ее сердце зародилось прекрасное создание. Из темной энергии силы богини Агая появился Лиен». Он был настолько силён и могущественен, что мне пришлось скрывать его силу. «С помощью нас!» — догадался Акай. «Вы не просто так спасли нас и дали нам тело. Вам нужны были послушные якаси, которые бы пожирали излишки энергии, не давая Лиену обрести его истинную форму и привлечь внимание богини». «Верно», — лукаво улыбнулся Кенар. «Я знал, что однажды терпение Агая лопнет, будто мыльный пузырь. Когда я встретил Эллу, прикосновения которой не вызывали боли и агонии, я понял, что игра началась, но не думал, что. И правда попадусь в ее сети. Элла стала особенной не только для вас. «Как вы собираетесь одновременно использовать ее и защищать?» — твердо спросил Тиль, не боясь ни Кенара, ни его силы. Он действительно был готов погибнуть за свою госпожу. «Я не настолько глуп, чтобы рисковать понапрасну», — безлобно отбил Кенар. Не зря я спасал Эллора. Храмовники думали, что наказывает его огнем, не зная, что такие безгрешные святые в огне перерождаются, обретая силу равную божественной. Естественно, я приложил все силы, чтобы скрыть это, поэтому Эллор не покидает башни. Заслужив его любовь и доверие, Элла заручилась могущественной поддержкой. Он сможет ее спасти, если вы так говорите. Неуверенно протянул Кай. Что мы должны делать? Отправляйтесь обратно, убедите Эллу вернуться в башню и передайте ей мои слова. Кинар щелкнул пальцами, отправляя близнецам мысленный посыл, похожий на импульс. Надейтесь, чтобы она вас простила, повелитель, когда все закончится. Напоследок произнес стиль и исчез вместе со своим двойником в клубах серой дымки. В огромном сосуде из тонкого прозрачного кварца клубилась божественная сила, смешанная с темной энергией, получаемой извне сердце башни. Лиен отчетливо помнил день, когда появился на свет внутри этого хрустального кокона. Он ничего не знал ни о мире, ни о богах, ни о драконах, ни о людях. Не понимал, кто он, в чем его предназначение. Повелитель был первым, кого он увидел. Он прижался ладонями к сосуду и, улыбаясь, произнес: Я дам тебе имя, дам смысл и знание, а ты однажды отомстишь за мои страдания. Ты мой подарок небес, Лиен. Повелитель поделился частичкой своего разума, частичкой своей силы, позволил узнать его историю. Показал события давно минувших дней и научил ненавидеть. Да, ненавидеть людей. За их жестокость, за предательство, за алчность и жадность. Даже те, кто не совершал зла, в душе оставались порочны. Со своими мыслями, страхами, со своей уязвимостью и желаниями. Он видел миллионы судеб и жизней. Пропускал через себя людские эмоции, что впитывали Аякасе. Но сам познать никаких чувств, кроме ненависти, так и не сумел. Лиен видел смысл своего существования в служении дракону, созданного по желанию богини, но та наигралась со своим творением и обрекла его на вечное мучение. Ее он тоже ненавидел, хотя и был рожден из ее силы. Лиен поглощал темную энергию, делал, что ему велят не сильно вдумываясь в происходящее, но часто слыша от повелителя о месте, Он не понимал смысла этого слова, бездумно следовал указаниям. Что есть месть? Зачем она нужна? Что дает такого, что дракон так самозабвенно пытается ее свершить? И стоит ли богам мстить? Они ведь создатели. Так было до недавнего момента. «Лиен, Лиен, Лиен!» Пронизанный отчаянием голос человечки в голове выворачивал нутро. В груди нестерпимо болело. Подозрительно сильно иголка что-то стучала, доставляя дискомфорт и вызывая раздражение. Внутренности сжимались в болезненном спазме. «Что происходит?» — подумал, ошеломленно, замерев. «Лиен, пожалуйста, Лиен!» «Как больно!» — выдохнул хрипло, падая на колени. По лицу потекло что-то теплое, оставляя влажные следы. Нестерпимо больно. Лиен, Лиен, мне нужна твоя помощь. А? Закричал истошно, запрокинув голову. Мир взорвался фейерверком чувств, бессилие, страх, одиночество, желание спасти, защитить тех, кто дорог. Ей так больно! едва слышно вымолвил он, роняя беззвучные слезы. Так больно! Почему? Почему моя хозяйка должна страдать? Лиен? Где-то у входа раздался голос хромовника. Тебе плохо? Что ты с девчонкой? Она зовет меня. Выговорил хрипло, поднимаясь. Я чувствую ее, с ней что-то происходит. Я должен помочь, должен спасти ее. Святой проворно оказался рядом, схватил за плечи и встряхнул. Ты не можешь покидать башню. Забыл, что велел Кеннар. Мы не можем. Не можем? Угрожающе тихо переспросил Лия. «Бросить телу можем? Оставить ее там одну с этой болью?» «Не можем и не оставим», — торопливо выпалил святой. «Мы все сделаем как нужно. Мне тоже трудно от того, что хозяйка страдает. Но если выйдем, как сможем отомстить?» «Разве ты не понимаешь, что это дело Рукагаи? Это она сейчас мучает Эланию. Она причиняет ей боль, чтобы добраться до дракона». В голове что-то щелкнуло. Из глубины подсознания поднялось темное незнакомое чувство. Богиня! Богиня мучает девчонку из-за дракона! Изо рта вырвался ироничный смешок. Да как она посмела! Пространство вокруг завибрировало, наполняясь разрушительной силой. Леген, очнись! воскликнул хромовник, внезапно ударив по лицу. Еще не время. Близнецы доставят Иланию в башню, и когда все закончится, я смогу ей помочь. «Если совершим ошибку, богиня так просто не оставит нашу хозяйку. Будет издеваться над ней снова и снова». Лиен прикрыл глаза, впитывая вырвавшуюся энергию обратно. Раньше он не понимал значения слова «месть». Но теперь, когда обычная человечка успела стать той, ради которой он осознал смысл слов, смысл чувств, впрочем, неважно. Важно лишь то, чтобы снова увидеть ее беззаботную улыбку услышать добрый голос, зовущий по имени с теплотой, снова выпить чаю за одним столом, есть пищу, приготовленную ее заботливыми руками, засыпать под вымышленные истории из ее книги. Она так много обещала сделать и еще не сделала. Никто не смеет причинять вред хозяйке темной башни, никто, даже боги. Я сидела в передней на табуретке, все еще сотрясаясь от пережитого кошмара. Глиняная кружка стучала о зубы. Я едва могла сделать глоток. Дядя прожигал меня тревожным взглядом, терпеливо сохраняя молчание. Принц считал мой пульс. «Если ты не расскажешь, мы не сможем помочь», констатировал он, выпустив мое запястье. Нервно усмехнулась и залпом выпила травяной отвар. «Если бы я сама знала!» — вымолвила хрипло. «Впервые я солгала. Впервые не смогла рассказать дяде правду. Я ведь запомнила». Каждое слово, сказанное отвратительным мерзким существом, поселившимся внутри меня, поняла, чего оно хочет. Но пойти на такое не могла. Кинар разберется, нужно только дождаться. Если это проделки кого-то могущественного, то мои близкие все равно бессильны. Подумала, пытаясь хотя бы мысленно оправдать себя за ложь. Я не хотела подвергать их опасности, никого из них. Моя девочка ласково прошептал дядя, забирая кружку из моих рук. Притянул к себе, заключая в кольцо своих грубых, но в то же время нежных рук. «Ты не должна была подвергать себе опасности. Ты не можешь оставить младших, они нуждаются в тебе». «Я знаю», — пробормотала, уткнувшись носом в его плечо. Дядя погладил меня по волосам и выпустил из своих надежных объятий. «Тебе следует отдохнуть». «Нет», — выпалила, содрогнувшись всем телом. От одной мысли, что я снова провалюсь в бесконечно мучительный кошмар, меня охватил животный ужас. «Нет», — повторила Сипла. «Я лучше займусь чем-нибудь, а вы ложитесь». С трудом встала и на ватных ногах направилась в летнюю кухню. Я думала, достаточно не спать, чтобы спастись от кошмара, но он уже пустил глубокие корни в мое подсознание. Мерзкий паук плел свои сети, отравляя мой организм, мой разум. Я механически замешивала тесто на хлеб, когда перед внутренним взором вспыхнула яркая вспышка очередного безумного видения. Мое тело пронзали хитиновые острые лапы насекомого, изо рта брызнула кровь. Боль была настолько реальной, что я вскрикнула, схватившись за живот. Начала медленно оседать. «Спаси себя, Элла, спаси себя!» — нашептывал в моей голове едкий голос насекомого, что захватил мое сознание. «Храмовник стал бы лучшей партией. Он нежен и добр. Спаси себя, Элла. Избавь от страданий». Видение резко сменилось другим, лишь на секунду позволяя мне сделать вдох. На вершине башни стоял Кинар, равнодушно наблюдая за моим падением. Взгляд темных глаз был настолько реалистичным, что я почти поверила. Поверила, что ему все равно. «Это все бред. Неправда!» Прошептала сдавленно и, собрав остатки воли в кулак, рванула на улицу. «Лиен! Лиен!» — закричала, падая на землю. Схватилась за голову, сжимаясь в комок. Очередное видение прострелило висок, пытаясь окончательно свести меня с ума. Сотни насекомых ползали по мне, жаля, заползали в глаза и уши, в рот. А я была не в силах сопротивляться, могла лишь отстраненно наблюдать за тем как дракон уходит по полоске белого света с прекрасной девой в белом одеянии. «Ты не нужна ему. Спаси себя!» нашептывал паук, кусая за запястье. Рука начала стремительно чернеть. Меня прошиб озноб, а Джара потемнела в глазах. «Лиен, Лиен, мне нужна твоя помощь. Пожалуйста!» прошептала из последних сил. И когда уже была готова провалиться в кошмар, меня подхватили на руки. «Тише, госпожа!» «Мы отнесем вас в башню!» «Нет!» — закричала, распахнув горящие веки. «Нет, только не туда!» «Так нужно!» — прошептал один из близнецов. Повелитель просил кое-что вам передать. Я напряженно замерла, вглядываясь в горящие алым пламенем глаза Аякаси. «Что?» — вымолвила дрожащими губами. Показалось, что Акай нервно сглотнул. «Не сопротивляйся. Делай, что велит тебе голос. Верь мне!» Недоуменно моргнула, а следующую секунду истерично рассмеялась, заливаясь слезами. «Не плачьте, хозяйка!» — умоляюще протянул Тиль. «Это разрывает нам душу. Не плачьте!» «Хорошо», — выдохнула, обнимая близнеца за шею. «Не буду», — пообещала с улыбкой, чувствуя внезапное опустошение. «Как он мог попросить меня о таком? Толкнуть меня на предательство? Думает, меня можно использовать, как ему хочется?» Скажите. «То, что со мной происходит, — это...» «Богиня Агэ, создавшая Повелителя и проклявшая его, наложила на вас какое-то заклятие, но мы не знаем, какое...» «Виновата», — произнес Акай. «Богиня, значит...» — усмехнулась, превозмогая разыгравшуюся внутреннюю боль. «Так вот кто мой враг. Хорошо...» — выдохнула, бессильно роняя голову Айакаси на плечо. «Элла...» — раздался ровный голос, вынудивший нас остановиться. Посреди дороги стоял растрепанный Микаэль с таким несчастным видом, словно брошенный под дождем щенок. Я приподняла голову и мягко улыбнулась. Ни о чем не волнуйтесь, ваше высочество, со мной все будет в порядке. Скоро я вернусь, и мы продолжим наше занятие. А вы, пожалуйста, позаботьтесь о моих родных. Сможете сделать это для меня? Упрямый мальчишка решительно кивнул, сжимая руки в кулаки. Ты обещала: сдержи свое слово. Потребовал глухо, сжав губы в тонкую линию. «Сдержу». Улыбнулась в ответ, позволяя Каю унести себя в клубы серой дымки. Я собиралась бороться. Не хотела становиться разменной монетой в чужих руках. Это не значит, что я не верю дракону. Просто предательство — не мой путь. Даже ради возмездия я проложу собственный.